Глава 17. О Бернире бесстрашном и его осторожном отпрыске. Справедливость восстановлена. Сергей и его дружина стали немного богаче, а Веримут... Веримут не возражал. Попрощались почти по-родственному. Сергей, однако, не обманывался. Другом ему полоцкий князь не был и не стал. Высказывался о нем негативно. Мол, много проблем от Вартислава. Накуролесит, мечом помашет, Людей уважаемых обидит смертельно, А разгребать потом веремуду, Который только одного желает, Чтобы всем было мирно и хорошо. Что интересно, Сказал он это новгородскому купцу Стреладу, Которого Сергей из неволи вытащил И даже провиант на обратную дорогу выделил, Как кредит беспроцентный. Стрелад выслушал, покивал и передал Сергею. А что, может, потолковать с Олегом и выпросить у него Полоцк, а Веремода туда, где находится подавляющее большинство уважаемых людей, то есть за кромку. Сергей раньше, будучи умудренным и терпеливым воеводой, двуличных не жаловал, хотя и понимал, что в политике таких каждый второй, если не каждый первый. Впрочем, с Веремудом можно и позже разобраться. Сейчас Сергея ждал Смоленск. Смоленск. В прошлой жизни у Сергея с этим городом было связано немало. Именно здесь он впервые сошелся в настоящем Хольмганге с настоящим Нурманским хольдом. И победил, что удивительно. Сейчас Смоленск был настоящей Нурманской вотчиной. Старшим тут сидел, стопроцентный Нурман, с королевским именем Харальд и необычным для Нурмана прозвищем Бережливый. Конунг Харальд Бирнерсон Бережливый. Бережливый и не слишком амбициозный, надо полагать, поскольку признал себя младшим по отношению к Киеву и расширять владения не планировал. Однако Смоленск Конунг держал четко и национализма не допускал. Преимущество своим Нурманам предоставлял только при приеме в лучшую дружину. Но и сам обитал не в селении, а обособленно, в крепости на холме. В остальном равные условия для всех родов и племен, лишь бы жители города способствовали его процветанию. Давний друг Сергея, купец Жилен, обитавший как раз в Смоленске, был тому доказательством. Кстати, Именно от желена сергея и узнала политической обстановке в Смоленске. А вот о родословной смоленского владыке Жилен осведомлен не был. Что и неудивительно. Зато о ней кое-что знал убийца. «Я слыхал об одном человеке», — сказал Дерут. «Его звали Бернир Бесстрашный». Они расположились на ночлег в селении, устроенном в начале Волока, ведущего к Днепру. Места хватило всем и прием варягам был устроен по высшему разряду. Волочане постарались. Варяги заплатили новгородским скобиным товаром. Их кузнец такое делать не умел. Бернир бесстрашный. Дерут погладил льнувшую к нему девку, приложился к кувшину, поставил его на войлок. Пиво было неплохое. Из Смоленска, кстати. Бернир был воином Одина, сообщил убийца. Ну надо же! Везде берсерки. Сергей подумал, Машек сказал вслух. И не просто берсерк, уточнил убийца, а вожак берсерков Сигурда Рагнарсена. Слыхали о таком? Сергей слыхал, Нурманы тоже. Дерут поднял с войлока кувшинчик, потряс. Не удовлетворившись результатом, заглянул внутрь, вздохнул и поглядел на девку. Та помотала головой. Дерут еще раз вздохнул. Он тоже знал, что это было последнее пиво, причем не его, а тейта Болтуна. Болтун уступил его за дирхем вместе с кувшинчиком. За эти деньги можно было купить бочку, а в сезон так даже и две. Но нынче не сезон. И до Смоленска, где можно разжиться ячменной радостью, пол поприще зимней дороги. «Может, медовухи?» — предложил Сергей. Дерут мотнул головой, раздавил ни в чем не повинный глиняный кувшинчик и, сбросив напряжение, спокойно продолжил. У Сигурда Рагнарсена был доверенный человек — Скульд Крум. Рагнарсен дал ему Хирд, чтобы тот отомстил какому-то Сигурдову обидчику. Больше на земле данов не видели ни Скульда, ни этого Хирда. А при здесь Бернир? — нетерпеливо бросил Машек вынимая из запасного колчана очередную пачку стрел. Сергей обратил внимание, насколько точные, неторопливые движения рук Хузарина не гармонируют с его отрывистым, резким голосом. «Бернир со своей стаи тоже пошел со скульдом», — сказал Дерут, — «и тоже пропал». Его родня после этого обеднела, потому что Сигурд отнял у них земли на сконе, которые подарил Берниру. «Я знаю об этом точно», — потому что кое-что от тех земель досталось моему деду. А еще, — продолжал убийца, — вместе с Берниром пропал и родовой меч. О нем мне тоже мой отец рассказывал. Мол, из-за него и Бернир пропасть мог. Проклятие на нем было. Превращал своего хозяина в непобедимого воина. Ни один щит, ни одна броня перед ним устоять не могли. И ни один другой меч не мог поразить хозяина, пока меч у него в руке. Даже имя помню. Безымянный, потому что в нем, говорят, жила душа воина, отказавшегося от имени. «Душа воина? А такие бывают?» — с восхищением проговорил Машек. «Не часто, но бывают. Вот у нашего хевдинга такой, только не проклятый». «Это да», — согласился Машек. «Тем, что у Вартислава раньше один хан печенежский владел». Как вард у него клинок отнял, так удача у хана ушла. Вместе с ханством. А вард, видишь, какой удачливый. Разве нет? С этим спорить никто не стал. — А что за проклятие было у того меча? — спросил милыш Ты знаешь? — Знаю. Бесстрашие. От него Бернир прозвище и получил. — Да ну! Разве это проклятие? — воскликнул безбашенный хузарин. — Храбрость. Это же путь к славе и победам. — Это путь на воронов пир, — проворчал Дерут, — главным блюдом. Он покосился на прикрытую шкурой дверь, потом на девку. Сергей знал, о чем думает Дан. Не послать лишь все же девку за медовухой, раз пиво кончилось. Не послал. — Храбрость — это когда не страх повелевает тобой, а ты им, — сказал убийца. А бесстрашие это когда бросаешься в одиночку на дюжину, даже не посмотрев, кто они. — Ну, ты-то бросался, я сам видел, — возразил Хузарин. — Бросался, — согласился Дерут, — но сначала смотрел. А когда у тебя в бою пропадает страх, то у тебя один выход — стать воином Одина. Один даст тебе ярость, которую дает нам страх, и радость от того, что ты повелеваешь страхом, а не он тобой, Один тоже даст. Но уже не твою, а свою. Это радость валькирий, что кружат над полями крови и мечтают унести героев в Асгард. И воин Одина тоже хочет туда, за пиршественный стол асов. Именно поэтому я, лишенный священной ярости, и могу их убивать. — Какой, однако, интересный разговор пошел, — подумал Сергей. — Просто откровение за откровением. — Не понимаю, о чем ты говоришь, — сказал Машек. Ты убиваешь их, потому что они хотят быть убитыми, так что ли? Не убитыми. Они бьются, потому что это их дорога в Волхалу. Дорога, которая открывается им в сражении. А я...» дёррот улыбнулся так, что даже Сергею стало немного не по себе. «Я просто хочу их убить». «Ну, ясно тогда», — сказал Машек и отложил стрелу, которая ему чем-то не понравилась. Сергей тоже понял. Великая мечта — это замечательно. Но иной раз она, как цветные ленты на конце копья, струятся и мелькают перед глазами, пряча главное — неприметный стальной наконечник. «Был ли отцом смоленского конунга Бернир, о котором ты слышал или не был, мы когда-нибудь узнаем», — сказал он. А пока мне хотелось бы понять, как вести себя с самим конунгом. Что нам от него ждать? Убийца не ответил. Глядел, как искорки из печного огня улетают в продух на крыше. Важное занятие — медитативное. «Может, ты с ним тоже родня?» — предложил Милош. «По браку». Он только что смазал меч льняным маслом и теперь с удовольствием глядел, как играют на клинке багровые отблески. Тоже медитативное занятие. Чистить оружие можно бесконечно даже если оно в безупречном состоянии. — Может, родня, — не стал спорить Сергей. — А если и так, какая разница? — вмешался Машек. — Руяне, он тоже родичи. А что толку? Хузарин отложил стрелу, которую забраковал, и взял следующую. Осталось еще четырнадцать из тех 60 которые он проверял ежедневно. Если время позволяло, понятно. — Ты, Хевдинг... Вышел из созерцательного состояния Дерут. Конунг должен принять тебя как брата. Скорее, как сына, уточнил милыш Харальд, по старше стемида. Мне не нужен приемный отец, мотнул головой Сергей. У меня уже есть один. А ты, выходит, знаешь этого Бернирсона. Видел? милыш аккуратно вложил меч в ножны. Дел не имел, но говорят о нем неплохо. Спокойный, нежадный. «Для Нурмана», — уточнил он на всякий случай, покосившись на Деруда, — «не обидится ли?» Тот не обиделся. В его понимании это был комплимент. То, что остальные считали жадностью, сами Нурманы полагали бережливостью и предприимчивостью. Чтобы прослыть жадным в этой среде, надо было очень постараться. Например, не заплатить вовремя клятвенно обещанное. — Харальд — важный правитель, — сказал Милыш, — самостоятельный. — А что роту Олегу принес, так это скорее дань уважения. Оба понимают, Смоленск — удел Харальда. Вотчина. Рота — клятва. — Гости, — сказал Сергей, — мы должны стать его гостями. — Так мы и есть гости, — не понял Милыш. — Торговые гости. — Торговые гости — это только для покупателей гости, а для «Овцы для стрижки», — пояснил Сергей. «А мы должны показать себя гостями настоящими. Причем сразу показать. К нам с уважением. И только так. А что уважают такие люди Севера даже у нас, в Гордарике? Особенно у нас в Гордарике». И улыбнулся в ответ на демоническую улыбку Деруда, сжавшего татуированный кулак.